Глава 24. Оказавшись дома, я ушла принимать душ. Архангельский сослался на то, что поработать может и за ноутбуком, и остался меня ждать. На самом деле, похоже, он просто не хотел оставлять меня одну после всего случившегося. Заперев дверь в ванной, я сделала то, что давно хотела. Выудила надежно спрятанный велер и убрала его подальше в шкафчик. «Хватит с меня липового спокойствия!» «Хочу, чтобы все мои переживания были со мной». Волна эмоций тут же затопила, но я успокоила себя тем, что Антон рядом, а все самое страшное позади. Одновременно поймала себя на том, что желание рискнуть и попытаться построить с ним отношения никуда не делось. Напротив, даже усилилось. Будто я всегда именно этого и хотела, но боялась признаться. «Ладно, дело за малым. Пережить визит к родителям жениха — и уговорить его подписать брачный контракт, по которому в случае развода все дети останутся со мной. Настроение ухнуло вниз. Даже одна мысль, что я буду требовать что-то от Антона, вызвала угрызение совести. Ничего, когда решусь завести этот разговор, возьму велер. С ним все проще. Через полчаса я была готова. Темно-зеленое переливающееся платье, которое купил для меня Архангельский, Идеально села по фигуре. «Мире, мои родители, они занимают очень высокий пост. Они...» «Ага, не мне одной придется вести неловкий разговор. Антон выглядит непривычно растерянным». «Немного, король и королева?» Пришла я на помощь жениху. Невыносимо видеть, как он страдает, пытаясь открыть правду. Доминатор недоверчиво скосил на меня глаза. «Так ты знала? И давно?» Я неопределенно повела плечами. «С того момента, как ты одолжил мне свою простынь, ваше королевское высочество, и поэтому я думала сбежать от тебя подальше». Антон моментально оказался рядом. Встал у меня за спиной, и я ощутила на шее прохладу от украшения, а еще горячие пальцы, которые бережно застегнули его. Наклонившись, мужчина покрыл поцелуями мои плечи, запуская волну мурашек, отчего мне захотелось немедленно капитулировать». «Никогда. Слышишь, никогда даже не думай, что ты можешь чем-то мне помешать. Я люблю тебя, и ты для меня дороже, чем все мое королевство. Ты моя королева навсегда». Я встрепенулась, пытаясь выкрутиться и развернуться к Архангельскому. Пришлось проявить упорство, но мне удалось. «А может, ты не будешь королем? Может, есть и другие принцы?» «Или кто там еще может сесть на трон вместо тебя?» «Увы, от престола наследия меня может спасти только смерть. Я Артур Архантрес, старший сын короля Теарда Архантреса, правителя Эникии, основного королевства Арвиуда». «Арвиуд? Это, насколько я понимаю, магический мир, существующий в измерении и параллельном нашему». Антон кивнул и достал еще две коробочки. В одной оказалось кольцо, а в другой сережке? «Украшения так сияют, словно в них настоящие бриллианты», — пошутила я. Но Архангельский мою шутку не оценил и сделался мрачнее грозовой тучи. «Мири — это родовые обручальные украшения с арнионами. Эти драгоценности наполнены магией такой силы, что никакие ваши местные камни не сравнятся с ними по ценности. Неужели ты думаешь...» что я мог подарить тебе какие-то стекляшки. Только поссориться еще не хватало. Я прикусила язык, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Потом, все потом. Сейчас же моя задача на остаток дня, точнее, позднего вечера, пережить знакомство с правителем Никии и его женой. Интересно, а у них королева участвует в управлении? Последний вопрос я сочла нейтральным и задала Антону, пока он открывал свой очередной парадный портал. Архангельский с готовностью ответил и так отвлек меня разговором об устройстве своего мира, что только очутившись перед входом в тронный зал, я вспомнила, что мне положено волноваться, ведь Велер остался в шкафчике ванной. Массивные двухстворчатые двери распахнулись, и я увидела огромный, богато украшенный зал, в глубине которого располагался удивительный красоты трон. Его спинку образовывали семь кристаллов, цвет которых менялся в зависимости от того, под каким углом на них смотреть. Два магических огня по сторонам создавали дополнительные переливы на гранях. Все это так восхищало, что я даже не сразу заметила человека, восседающего на этом кристальном троне. На голове у мужчины была корона из таких же блестящих камней. «Оставьте нас троих наедине», — потребовал король. Как только двери за нами с Антоном закрылись, правитель Никии поднялся и пошел навстречу. Отец и сын обнялись, а я неуклюже присела, надеясь, что это сойдет за реверанс. Не стоит, остановил меня король. Ты скоро станешь частью нашей семьи, а потому, умоляю, относись ко всему проще, иначе ты быстро захочешь обратно в свой мир и подальше от моего невозможно властного наследника. Ага! и поэтому вы, Ваше Величество, встречаете меня в тронном зале на вашей коронной табуреточке. Я настолько помрачнела, что Антон решил отвлечь от меня внимание и принялся обсуждать с отцом какие-то свои вопросы. Мы так и стояли в центре зала, как будто чего-то ожидая. Через пару минут пространство рядом с троном пошло рябью, и из магического тумана очень эффектно появился второй кристальный трон. На нем сидела королева. Других вариантов просто быть не могло. Я снова склонилась в попытке скопировать реверанс. «Можешь подниматься, Мириан», — сразу перешла на «ты», женщина. «Мне мои люди все о тебе рассказали, так что давай пропустим эту нудную часть с официальным представлением». «Хм, они-то, может, и знают, кто я такая и что из себя представляю, а вот мне о них, увы, ничего не известно». Впрочем, я благоразумно промолчала. «Кто я такая, чтобы указывать, когда вокруг такие люди и без охраны?» Венценосный отец Антона открыл переход и сделал приглашающий жест. «Прошу всех за стол. Для наших гостей приготовлен небольшой праздничный ужин. Будем отмечать помолвку в тесном семейном кругу». Антон сжал мою руку и тихо, чтобы слышала только я, обреченно прошептал. О, нет, знаю я этот узкий круг. Меня перспектива знакомства с еще какими-то личностями также не радовала. Только не сегодня, пожалуйста, у меня и без того тяжелый день. Надо было вообще уговорить Архангельского перенести встречу. Королева встала с трона, подошла к нам и, взяв меня за руку, подтянула в противоположную сторону. Если не возражаете, я бы хотела поговорить с моей будущей невесткой. «Вы пока идите, вам все равно нужно обсудить важные дела, а мы с Мириан пока поболтаем по-дружески». Говоря это, королева обезоруживающе улыбнулась, и из двух зол я выбрала более предсказуемое. Скорее всего, мама хочет спросить, серьезно ли я настроена и люблю ли ее сына. На оба вопроса я теперь знала ответ и не боялась предстоящего разговора. «Для меня это большая честь». «Надеюсь, я не слишком разочарую ваше величество». Мужчины не стали препятствовать желанию королевы и ушли, оставив нас наедине. Мне казалось, что для разговора по душам подходит какое-нибудь милое местечко с чудесным видом на вечерний пейзаж. Но у моей собеседницы, видимо, было иное мнение. Она вернулась на трон и указала на место короля. «Прошу тебя, располагайся на месте тиарда. Архантрас тебя не укусит из-за того, что ты немножко посидишь здесь со мной». «Понятно. Хочет, чтобы я почувствовала себя не на своем месте. Может, я бы и отказалась сесть. Но после пешей прогулки в лес ноги гудели, а количество волнений за сегодня давно превысило мою личную норму. Поэтому я, не раздумывая, воспользовалась приглашением. Королева Энекии окинула меня скептическим взглядом. Теперь, когда мы остались одни, она больше не старалась выглядеть радушной хозяйкой.